Глава 70. Единственный способ выйти — это пройти насквозь. «Мы осушили политическое болото и очистили нашу страну от заразы иностранцев, дураков и демонов. Мы одержали победу в священной расовой войне и сожгли дотла СОП» — сионистское оккупационное правительство. «Хант мертва, акрил воцарился на престоле». Присоединяйтесь к новой нации под белым богом в Инсбруке, штат Миссури. Заявление, которое транслировалось всеми радиостанциями компании «Радио Сент-Клер» в 13 штатах Среднего Запада. 15 октября. Инсбрук, штат Миссури. Два столкнувшихся мира. С одной стороны бассейны, поля для гольфа, коттеджи, великолепный ландшафтный дизайн — озера с ухоженными берегами и рощицы деревьев, озаренных пламенем осенних красок. С другой стороны, боевики «ДАВ». Люди в камуфляже, автоматические винтовки, армейские грузовики, бронетранспортеры и лжесолдаты, запускающие беспилотники над обширной курортной зоной. Издалека доносятся звуки учебной стрельбы. В другой стороне – сотрясающий землю грохот взрывов. Рядом музыка в стиле кантри. Повсюду американские флаги и другие флаги. Гатздановский флаг с непокорной змеей, флаг конфедерации, теперь уже без претензий на то, что он лишь символ прав штатов и гордости южан, и знамя дав с молотком, мечом и змеей. Все это напоминало Мэтью одно — поместье озера Стоувара в Индиане. Все то же самое, только в других масштабах — полное оружие, эволюционировавшее в самую свою страшную форму. Озера и танки, гольфы винтовки, расизм и революция. Мэтью бродил по территории, стараясь изо всех сил не быть похожим на заблудшего ягненка, хотя, наверное, это не имело значения, поскольку никто не обращал на него ни малейшего внимания, что уже само по себе являлось категорическим приговором этому месту. Вот он, белый мужчина, в камуфляже со всклокоченной бородой, разгуливает с пистолетом на поясе. Мэтью выглядел здесь своим, никто даже не задерживал на нем взгляда. Однако проникнуть сюда явилось для него настоящим испытанием. На дороге Мэтью встретился пикап, едущий со стороны Сент-Луиса, груженный различными припасами, в основном бутылями с питьевой водой, но также громоздкими пакетами с бакалеей. Увидев приближающуюся машину, Мэтью вышел на дорогу, размахивая руками, стараясь изобразить из себя друга. Пикап остановился и высунувшийся мужчина с длинным худым лицом и заоблачными скулами махнул пистолетом, спрашивая у пастора, что ему нужно. «Э, — Я направляюсь в лагерь, — сказал Мэтью. — Вы не могли бы меня подбросить? Рассудив, что лучшая лошадь это та, которая максимально близка к правде, он добавил, — мой сын — один из ближайших помощников Стоувера, вот я и решил присоединиться. Мужчина смерил его взглядом. «Э, — Как зовут у его сына? — Бо. — Бо, Бо задумчиво повторил мужчина, роясь в памяти. «Кажется, я его знаю, но... По-моему, он говорил, что его отец...» Как оказалось, эта ложь была слишком близка к правде. Мэтью понял, что нужно соображать и действовать очень быстро. «А приятеля вашего... Как зовут?» перебил он, переводя взгляд вглубь кабины на пассажирское место. «Этого отвлекающего маневра оказалось достаточно». «Э, «Что?» — спросил водитель, оборачиваясь. Не теряя ни мгновения, Мэтью выхватил пистолет и выстрелил ему в затылок. Все произошло быстро. Настолько быстро, что реальность его поступка была подобна свету погасшей звезды, обгоняющему внезапно образовавшуюся пустоту. Мэтью потребовалось какое-то время, чтобы понять, что он сделал, после чего он долго стоял на трясущихся ногах. Мэтью не знал этого мужчину. Может быть, тот был плохим человеком, может быть, и не таким уж ужасным. Мэтью постарался убедить себя в том, что кем бы ни был водитель, он являлся соучастником того, что готовил здесь стовер под бдительным присмотром крила. Однако Мэтью не мог пошевелиться. Он по-прежнему сжимал в руке пистолет. У него в ушах по-прежнему стоял гул выстрела. Неизвестный мужчина по-прежнему лежал распростертый на сиденье, мертвый, окровавленный. Капельки крови забрызгали лобовое стекло. «О, нет! Кровь на лобовом стекле!» красноречивый знак для всех, кто будет проезжать мимо. Это заставило Мэтью очнуться. Подскочив к двери, он стащил с убитого жилетку и вытер ею кровь. Вдалеке показалась другая машина, и Мэтью поспешно забрался за руль, буквально усевшись на ноги убитого водителя. Подъехавшая машина, лимузин «Линкольн», остановилась рядом. Стекло опустилось, открывая добродушного пожилого мужчину в коричневом пиджаке. «Все в порядке, приятель!» Перегнувшись через соседнее сиденье, из окна высунулся мужчина, шевеля седыми усами. «А, да, да, просто замечательно!» Мэтью издал смешок, он получился нервным. Мэтью резко оборвал смешок, отчего получилось только еще хуже. «Почему ты остановился? Ты ведь направляешься в Инсбрук, правильно?» «Да, в Инсбрук, я...» Мэтью с трудом сглотнул комок в горле. «Никому не говорите, но я потерял бутыль с водой». «Парень на складе плохо их привязал, одна выскользнула, и...» Он пожал плечами. «Дешевый пластик! Разбилось, как яйцо, блин!» «Проклятие! Ничего хорошего в этом нет!» «Да знаю, знаю. Мне просто ужасно неловко!» Старик вздохнул, затем подмигнул. «В дерьме можно испачкаться, дружок, но не забывай, дерьмо также можно отмыть. Я никому не скажу. А ты... Ты избавился от улик?» «Улики...» Мэтью осмелился бросить взгляд на растянувшегося на сиденье убитого водителя с кровоточащей раной на затылке. «Убрал разбитую бутыль сюда». До него вдруг дошло, что если бы старика был внедорожник или пикап, а не лимузин, он с высоты увидел бы труп. «Если хочешь знать мое мнение, я бы выбросил ее в лес. Иногда народ на базе бывает уж слишком строг, надеюсь, ты меня понял». В наше трудное время такое объяснимо, но зачем наказывать за любую маленькую оплошность? — Спасибо. Я сделаю так, как вы сказали. — Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. — Да, надеюсь. — Удачи тебе, приятель. После чего новый друг Мэтью уехал, оставив его вдвоем с трупом водителя. Схватив тело за ноги, Мэтью оттащил его в лес и быстро присыпал опавшей листвой, после чего вернулся в кабину и поспешно осмотрел ее в поисках крови. Еще раз протерев стекла жилетом убитого, он выбросил его в придорожную канаву. Обыкновенно после такого Мэтью прочитал бы молитву. Однако от той его версии уже давно не осталось и следа. Он разложил по полочкам то, что сделал. Мэтью нашел оправдание. Это был плохой человек. Только так можно найти Бо. Все в любом случае скоро умрут. К черту. Он должен найти своего сына. Поэтому он поехал вперед в лагерь. Как и дорогу в поместье Стоувора, въезд в Инсбрук преграждали охраняемые ворота. Но только в данном случае ворота существовали давно. Раньше они использовались для того, чтобы оберегать курорт от всякого сброда, желающего поживиться его богатствами. Теперь же территорию обнесли оградой из колючей проволоки и пустили вдоль нее часовых. Охранник у ворот был в навороченном противогазе, изображающем лицо инопланетянина с большой прозрачной маской и торчащим из нее спереди длинным фильтром. «Ты ездил за припасами?» — спросил он, окинув взглядом Мэтью. «Так точно!» — подтвердил тот, стараясь изобразить по-военному четкий ответ. «А где твоя повязка?» «Я...» — Мэтью посмотрел на свою руку. Повязки у него не было, потому что ее, разумеется, не было. Была ли повязка на руке у того человека, которого он убил? Мэтью этого не помнил. «Кажется, синяя повязка на правой руке...» «Возможно...» «Не знаю. Наверное, потерял, когда грузил товар». «Ха! Такое случается». Охранник презрительно фыркнул. «Но это означает, что ты должен повторно пройти проверку». Он посветил фонариком в кабину, прямо мытью в лицо, ища, несомненно, характерные признаки белой маски. «Загляни в крайнюю левую палатку. Врач тебя смотрит, выдаст справку, и ты получишь новую повязку. Теперь ее уже не теряй. Как тебя зовут?» — Джим Фэллоус. — Ну вот, теперь у меня новое имя. — Хорошо, Джим, проезжай. Не забудь заглянуть в палатку, а то можешь получить пулю в задницу. Ты меня понял? Это было предупреждение, но доброжелательное, чуть ли не с выражением солидарности. Кивнув, Мэтью въехал в ворота. Он сделал тест. Врач, угрюмый мужчина с изрытым оспенными лицом, использовал мазок, утвержденный ЦКПЗ, хотя и проворчал, что с ЦКПЗ покончено. Поместив ватную палочку под ультрафиолетовый свет, он не обнаружил признаков белой маски и отпустил Мэтью. Тот в глубине души искренне удивился. Почему-то ему казалось, что болезнь, поразившая страну, проникла и в него. Он заслужил эту болезнь и посему полагал, что уже болен. Но опять же, проведя столько времени в заперти в подземном бункере, Мэтью был защищен от контакта с заразными. Ему хотелось обрадоваться тому, что он здоров. Но в то же время он испытал разочарование. Так или иначе, это позволило ему попасть в лагерь, он получил свою синюю повязку. Мэтью проехал дальше, и вот теперь он был здесь. Бродил по лагерю, не зная, как ему быть. Мэтью не знал, чего ему ожидать, и надеялся, что рано или поздно покажется его сын, отдающий приказания или выслушивающий их. Однако пока что этого не происходило. В Инсбруке находились тысячи членов ДАФ. Солдат, как они себя называли, хотя настоящих ветеранов, похоже, среди них было раз-два и обчелся. Обойти обширную территорию было непросто. Мэтью подумал было о том, чтобы спросить у кого-нибудь. Однако это чуть не создало проблемы с тем водителем пикапа. Если хотя бы кто-нибудь вспомнит, что бой его сын, его присутствие здесь станет нежелательным. Хотя Мэтью чувствовал себя достаточно надежно замаскированным среди всех этих людей, если можно так выразиться, если он привлечет к себе внимание, Его узнают. И убьют. И в этом случае он подведет Бо и Отом. Вот и все. Поэтому Мэтью ни у кого не мог спрашивать, где его сын. Это означало, что ему нужно было действовать молча, не разговаривать ни с кем, не поднимать шума. Он должен был сохранять спокойствие и использовать глаза и уши, выясняя все, что можно узнать. Мэтью прошел мимо палатки, у которой несколько человек слушали радио. Из приемника доносился треск, Но все-таки разобрать слова было можно. Президент Крилл заявляет из Хартлинского института, что продолжается выявление и отстранение отдел последних сотрудников администрации шлюхи Хант. От других Мэтью услышал, что будет дальше. Крилл прибирает к рукам полицию и армию и ставит перед всеми сотрудниками силовых структур выбор — вытянуться в струнку или отправиться в могилу. Кто-то упомянул Стоувера. Одна женщина, широкоплечья, С огненно-рыжими волосами, забранными хвостик, сказала. «Все это держится на плаву благодаря Стовару и другим лейтенантам. Я слышала, Крилл даже не собирается сюда приезжать. Этот долбанный слабак прячется в своем ядерном бункере в Канзасе». Ее собеседник, мужчина на кривом протезе, напоминающем скорее завиток с логотипа Nike чем что-либо человеческое, презрительно фрыкнул. «Да ерунда. Крилл — это фигура, и у него власть. Вот увидишь, где ты слышал этот бред про бункер». «Один из наших лейтенантов помогал Крилу его обустроить. Бункер устроен в бывшей ракетной шахте посреди кукурузного поля, твою мать. Он обошелся Крилу в 10 миллионов. Там квартиры для богатой элиты. Я тебе точно говорю. Наши лейтенанты Стовр и Хансмин, и это глава технической компании с Флориды. Как там ее? Джоди Эмерсон. Точно, она самая. Это они подставляют свои задницы под огонь. Без них Крил не смог бы сбежать и спрятаться» а он должен находиться здесь и выполнять свою проклятую грязную работу. Они продолжали спор, однако все это никак не могло помочь Мэтью найти своего сына. Он двинулся дальше. Несколько часов бывший пастор продолжал поиски. Борясь с нарастающим давлением голода, усталости и чувства вины, Мэтью бродил по лагерю, не имея никакого плана в поисках лица, которое принадлежало бы его сыну. В какой-то момент он даже начал сомневаться, а как вообще выглядит Бо? И дело было даже не в том, как его сын мог выглядеть сейчас. Мэтью уже не мог вспомнить, а как он выглядел прежде. Младенцем, маленьким ребенком, подростком. Закрыв глаза, он попытался усилием воли вызвать образ Бо, точно так же, как спиритист вызывает упрямый дух. Он увидел впалые щеки и черные брови мальчишки, маленькие темные глаза, подбородок, доставшийся ему от матери, нос — Унаследованное от отца. За этим воспоминанием последовало другое — то, как мальчишка всегда неуютно чувствовал себя в своем собственном теле, словно в нем присутствовал внутренний гнев, клокочущий у самой поверхности. Мэти уже начинал отчаиваться. Ему все чаще приходила мысль бросить поиски, отправиться домой. Можно будет сказать о том, что бой здесь нет, и тогда они смогут уехать, смогут найти новое место, где жить — точнее, исходя из реальности места, где умереть. И тут, развернувшись, Мэтью увидел лицо своего сына. Бо, присутствующий не только у него в сознании, ни сон, ни галлюцинация, а настоящий, реальный, здесь, в Инсбруке. И он направлялся прямо к Мэтью.